Глава седьмая. Дети. Рожать или не рожать? В гости к моей нью-йоркской подруге юристу приехали дети. Дочь с мужем. В гостиную, где сидим мы, старшие, время от времени доносятся голоса из кухни. Там молодые делают какие-то подсчеты, заносят цифры в записную книжечку. А еще пандерсы, витаминные смеси, слышу я голос дочери – «Опять считают. Все пытаются определить, во сколько им обойдется первенец», — объясняет мне мать. «Думают, что все можно учесть до цента. Каждую игрушку, каждую одежку. Смешные». Дочка слышит эту реплику матери и кричит из кухни. «Ма, да мы ж главные расходы давно уже посчитали. Ты-то это хорошо знаешь». «Да, мать, конечно же, это знает слишком хорошо». потому что приехали они одолжить у нее денег на свой дом. Мать кстати живет в большой трех, а по нашему пятикомнатной квартире одна. а дети снимают другую, однокомнатную. Вместе молодоженным с родителями жить не принято. Но теперь если появится ребенок, им нужно переезжать в более просторное, то есть более дорогое помещение. Раз все равно раскошеливаться, то уж лучше купить свой дом. Денег на первый взнос у них нет, но они часть взяли в кредит в банке, а за другой частью приехали к матери тоже взять в долг, но без банковского процента. Ситуация эта очень типична. Прежде чем решиться на ребенка, все равно какого по счёту, родители тщательно высчитывают все расходы. Не знаю, сколько незапланированных детей рождается в Америке, По крайней мере, в семьях, которые я знаю, а это, повторяюсь, семьи образованных американцев со средним и немного выше среднего достатком, таких случайных ребятишек мне видеть не довелось. Впрочем, мое впечатление никакой научной ценности не имеет. Поэтому снова обращусь к Максу Лернеру. Большинство американских детей, особенно среднего класса, рождается только после того, как родители тщательно взвесили, могут ли они себе позволить иметь детей, как с точки зрения первоначальных затрат, так и с точки зрения их будущего содержания, хорошее образование, проживание в пристойном окружении, общение с подходящими людьми. У моих друзей в городе Уитон, штат Иллинойс, Гвен и Чета Хенри, четверо детей. Оба они люди очень занятые. Чет бизнесом, а Гвен работает на государственной службе. Много лет она была мэром города, а сейчас трудится в администрации графства Дюпейдж. «Как это вы отважились иметь столько детей?» – изумляюсь я. «Мы рассчитали, что можем себе позволить четверых. Столько и произвели на свет. Были бы деньги – родили бы еще». Впрочем, Гвен и Чету уже за пятьдесят. В семьях их родителей было у одного пятеро, у другой девять детей, то есть психологически они были подготовлены к многодетности. У современных молодых супругов уже другая установка. На одного-двух значительно реже трех детей. И дело здесь не только в психологии, и даже не только в материальных расчетах, хотя, как я уже сказала, финансовые возможности строго анализируются. Дело еще в занятости жён. Около 80% американок детородного возраста работают. Правда, не обязательно полный, может быть, и неполный рабочий день. Они предпочитают не отдавать все время детям, но оставлять часть его для своей карьеры. Что же касается женщин с высоким профессиональным статусом, то они подчас и вовсе отказываются от материнства. Что это значит? Вот более точные данные. Их приводит в своей книге «Созидание жизни. Профессиональная карьера. Дети и женщины» Сильвия Хьюлет, известный американский социолог. Среди женщин после 40, преуспевших в профессиональной деятельности, у 50% еще не было детей. Позволит ли им физиология дать жизнь хотя бы одному ребенку? То есть половина женщин-профессионалов бездетна.